Отправку следующего каравана, ПК-16. Англичане явно затягивали. 27 апреля Рузвельт раздраженно написал Черчиллю в том духе, что Соединенные Штаты не затем посылают помощь СССР, чтобы Англия заблокировала на своих базах в Исландии эти нужные для русских грузы. 2 мая пунктуальный Черчилль отвечал президенту, «Несмотря...»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 А большинство наших заводов, вывезенных вглубь России, еще не развернуло свою производственную мощность. Вся наша страна замерла в страшном напряжении. Ленинград в блокаде. Враг еще не ушел далеко от Москвы. А гитлеровская армия, грохоча гусеницами танков, двумя железными бивнями, устремилась на Кавказ и на Волгу. В этих условиях лишить СССР помощи было бы преступно.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 Тогда же в фьордах Исландии стал формироваться следующий караван с военными грузами ПК-17. Этому каравану уже не придется следовать обратно, на родину, под обнадеживающими литерами КУ-П. Ему приготовлена иная судьба, которую мы никому не пожелаем.